Надо же,、а? великий итальянец, двести пятьдесят лет. Да тебя попросто разыграли. Народ какой ты пошел, лишь бы поржать. Да нет, Петя. Это правда. Человек из Москвы внутри нее особые клей ему обнаружил. На нем все написано по-иностранныму. Вот тот там -то мне наш камрод и говорил: останешься Лешинков живым, покажи после войны какому-нибудь специалисту свою скрипку. Не нашего она происхождения. И что, что я не показал? Когда, Петя, с войны вернулся? Тут одни трубы стояли. Мы с матерью в первый год до самых заморозков в автофургоне жили. Питались, лучше не вспоминать. Потом дом строили, потом ты родился. Ну, хорошо, хорошо. Давай поверим, что тебя не разыграли. Ну, предположим, сколько же тогда, по мнению москвича, твоя скрипка стоит? Страшно даже об этом говорить. Да ты меня не пугай, бать. Оглядываешься, шепчешь. Это уж больно неправдоподобная цифра. За рубежом, Петя, такие скрипки в переводе на наши деньги стоят сто тысяч и даже поболье. Сто тысяч. Не именно. Новыми. Новыми. Новыми. А старыми миллион. Батя, батя, да нет, такого не бывает. Да, вообще это не бывает никогда, кроме вот этого случая. Мать знает? Да не разговаривает со мной. Ну, из-за того, что пошёл, пошёл таки к Пяткиной. Так, так, что же теперь делать с твоей музыкой, а? Москвич-то что? Советует передать её во владение государству. Силком, мол, никто не заставит, но говорит, по совести такие вещи должны принадлежать всему народу. Ишь ты, И... разбирается человек в политике. Да, да. Обещал по приезде в Москву побывать у кого надо, разузнать, какая организация и за сколько может у меня ее приобрести. Ну, а ты ему что? Что что? Растирался я, Петья. Виданное или дело? В чем я считаю москвичи абсолютно прав, так и в том, что не порядочно такую редкость, как твоя скрипка, держать все под кроватью. Продаю ее народу. Народ, батя, нуждается в ней, надо с этим считаться. Легко сказать, продай. А я с чем останусь? Ты? Даже такие деньги ты сможешь иметь? Ну все, чего твоя душа пожелает, и даже больше. Ну, вот что, батя, скрипку надо поберечь. Ну шутка ли такая ценность? У меня у меня в гараже есть полка для коннектор. Туда положить никто не подумает. Провоняет бензином. У тебя есть а есть старинный сундук с английским замком. Как тебе этот вариант? Ну что ты так захлопотал, Петя? Да что у нас тут воры, проходимцы? Ой, батя, батя! Береженного бог бережет. Не о себе уже тебе надо думать, а о народе. Это его достояние. Ведь, конечно, сперва пусть народ заплатит. Ну кто подумает, что в этом чемоданчике обыкновенным фибровым? Я, кстати, тебе подарил. Я придумал. Лучше вот для родиота. Да помню, помню. Так вот, кому голову придет, что здесь миллион лежит? Меня что беспокоит? Славка, как узнает, что она громадных денег стоит, ахнуть не успеешь. Загонят ее за полцены. Шалопут. Ну, а перистом брат твой никогда не был. Ну пока не был. Но к тому идет. Ты знаешь, чем он занимается? И ты знаешь? Да брось ты меня пугать. Славка парень честный. Так вот, когда у них волучку дают, набирает в долг до тысячи рублей, покупает облигации трёхпроцентного займа, а после тиража меняет их на деньги, возвращает долги и всё по новой. Надеется на крупный выигрыш? Ну, мало ему алиментов, он ещё проценты платит. Ну, на что тратить деньги, это личное дело Славки. Алименты его – не его одного вина в нескладной семейной жизни. А три процента его – не беспокойся, государству кармана не на труд. Да я ведь, бать, как старший брат. Добрей надо быть, как старшему брату. Добрей. Ладно, скрипка остаётся у меня, никуда не денется. А я ещё подумаю, продавать ли её. Да ты что, бать, тут ведь жизнь уже сама придумала. Так ведь, Петя, если я её и продам, то ради вас... Ради тебя и славки, а не ради себя. А это значит, я хочу видеть вас братьями, а не чужими людьми. Ох, как бы эти деньги не легли между вами отравой. Ну бат, ты накрутишь. Ну поезжай, поезжай, Петя. Скоро Иголина вернется. С нею надо обсудить все. Но、ну, пока, папа. Вечером буду у тебя. Будь здоров.